Глава 42 Ты из потемок таких дерзнувший Впервые воздвигнуть Столь ослепительный свет, Озаряющий жизни богатства. Греции слава и честь! За тобою я следую ныне И по твоим стопам направляю Шаги мои твердо. Тит Лукреций Кар За пять дней до октябрьских календ Года 693-го, со дня основания Рима, попавший в город Чужеземец, увидел бы зрелище, равного которому древний мир еще не знал. В этот сентябрьский день началось триумфальное шествие по городу Квадриги Помпея. Квадрига – древнеримская колесница. В первый день триумфа по всему городу раздавались здравицы в честь великого полководца Гнея Помпея Магна. Повсюду именем Помпея выдавали хлеб и мясо. Шестнадцать могучих понтийских валов с десятком искусных погонщиков через весь город несли две огромные таблицы с деяниями римского полководца. Четыре шеста в высоту и два шеста в ширину занимали бронзовые таблицы с перечислением триумфальных побед Помпея. Шест. Римская мера длины. 1,6 равнялся 100 футам или 2,963 метра. Побежденные государства, казалось, представляли весь мир. Понт, Армения, Каппадокия, Сирия, Киликия, Месопотамия, Финикия, Палестина, Иудея, Аравия. Более тысячи крепостей и почти столько же городов было захвачено легионами Помпея в Восточной Компании. На отдельных повозках везли сокровищами Тридата Евпатора и царей Иудейского, Армянского, Камагенского, Колхидского. Собранные по всему миру с берегов Понта и Киликии, отобранные у пиратов произведения греческих скульпторов, занимали 14 повозок в процессии, растянувшейся по городу. Среди драгоценностей, захваченных на войне, были невиданные камни из Индии с берегов Иберии, привезенные из храмов Ваудеи и пиратских сокровищниц Киликии. С наибольшей осторожностью на тяжелых колесницах, запряженных мулами везли восемь мехов благовоний, захваченных в походах. Мех, римская мера жидкости, насчитывала 20 амфор или 535 литров. Более 500 золотых венков, традиционно полагавшихся триумфатору, несли легионеры Помпея. В Риме такие венки назывались венечным золотом и высоко ценились за качество и чистоту изготовления. Орлоносцы несли на своих древках бронзовых орлов наиболее прославленных легионов. В Риме традиционно были орлоносцы, целеносцы и знаменосцы. Отдельной когортой шагали особые солдаты в легионах, получившие двойной паёк за храбрость и мужество. Вслед за ними маршировали цепиносцы Золотую цепь давали за исключительную доблесть, а две золотые цепи считались высшим проявлением героизма. За ними двигались шеренги одинарных цепиносцев За цепеносцами... Следовали знаменосцы, несшие знамена наиболее отличившихся центурий. Более сорока военных египетских колесниц везли золотые и бронзовые доспехи, захваченные во время сражений и в покоренных городах. Еще за несколько дней до триумфа Помпей раздал донативы, так называемые денежные подарки для воинов, вручив самому молодому и неопытному воину полторы тысячи драхм. Среди отличившихся были и такие ветераны, чей донатив был в десятки раз больше. Буцины легионеров возвещали, что вслед за нескончаемым шествием движется квадрига Триумфатора. Буцины – сигнальные рожки легионов. По традиции ликторы шли впереди колесницы. В их числе были представители самых прославленных родов в Риме. Наконец, под оглушительный вой толпы на площади перед Курьей и Гастилия показалась колесница Помпея. Украшенная драгоценными камнями, запряженная восьмеркой белых лошадей, колесница несла триумфатора. Правил колесницей вольно отпущенник Помпея, молодой Диметрий. Сам Помпей был в невыразительной серой тунике. Ее достоинство определялось только прежним хозяином. Добытая у Митридата, она принадлежала самому Александру Македонскому. На голове триумфатора красовался венок, на плечи была накинута парадная тробея. Самые видные полководцы, легаты и трибуны Помпея, маршировали за ним в этот день. Здесь были и Луций Афраний, избранный консулом на будущий год, и публий Аттивар отличившийся в Мидии, и Гай Клавдий Марцел, покоривший Аравию и разбивший племена альбанов. Молодой легат Сервилий Гольба шел с суровым Луцием флаком, лицо которого пересекал безобразный шрам, полученный в Иудее. Гай Флавий, имевший восемь ранений в восточном походе, шел рядом с Нумерием Генуцием, тяжело раненым во время столкновения в Каппадокии. Среди тех, кто отважно дрался в легионах Помпея, доблестно сражаясь в его армии, были трибуны. Трибуны. Не путать войсковых трибунов, командовавших когортами легионов, с народными трибунами, избираемыми для защиты интересов плебеев. Гаймемий, Марк Фавоний, Луций Корнелий Лентул, флотоводец Аполлофан, вольноотпущенник Демахар. Сын Сулы Счастливого, Фавий Корнелий Сулла. Следом шли воины, распевавшие обидные песенки про Помпея. Это тоже была одна из традиций Рима, дабы триумфатор не очень зазнавался даже в день своего триумфа. Уже стемнело, когда закончился первый день триумфа. На следующий день Буцины вновь призвали жителей Рима участвовать в этом театрализованном и красочном зрелище. По городу вновь двигались нескончаемым потоком колесницы с квадригой Помпея, а за ней вели захваченных по всему миру царей, полководцев и вождей покоренных народов. Кого здесь только не было! и главари страшных кликийских пиратов, наводящие ужас во всем внутреннем море и разгромленные Помпеем за три месяца. Высоко подняв голову, шел царь иудейский Аристабул. Семейство армянского царя было представлено женой Засимой, сыном Тиграном-младшим, его женой и дочерью. Пять детей и обе скифских жены Митридата Евпатора шли за колесницей Триумфатора здесь были знаменитые заложники сыновья и братья вождей иберов альбанов каппадокийцев, финикийцев вышедшие ранним утром юлия и атия стояли у портика дома сципионов на палатине наблюдая за триумфальным шествием помпея второй день казалось должен был превзойти первый новые колесницы и повозки груженные драгоценностями оружием и редкими изделиями из дальних стран заполнили улицы Вечного Города. Помпей, стоявший в колеснице, уже порядком уставший от этого шествия длящегося второй день, тем не менее добросовестно улыбался, изображая радость при всеобщем ликовании. Катон, выступающий за обязательное проведение триумфа, был недоволен. За прошедшие два дня было истрачено около 200 талантов на организацию никому не нужного спектакля, но говорить об этом никто не посмел. Традиции римлян были сильнее всяких денег. Хотя надо отдать должное правоте Катона. Такого расточительного триумфа Рим еще не знал. По приказу Помпея десятки тысяч людей получали бесплатно хлеб и мясо в этот день триумфа. А в школах гладиаторов уже отбирали пары для смертельных поединков на празднике во славу римского оружия. Смотри, шептала Атия сестре, Помпий самый великий из живущих римлян. Он настоящий триумфатор, покоривший полмира. Юлия равнодушно глядела на проходивших мимо царственных узников. Внезапно, словно толчок вывел девушку из равновесия. Она подняла глаза, и увидела быстрый взгляд гнея Помпея. Он, скучающий триумфатор, стоя в колеснице, вдруг обратил внимание на двух молодых женщин, находившихся у самого портика. Он сразу заметил высокую стройную девушку с густыми темно-каштановыми волосами. Не приметить ее было невозможно. Кроме совершенной красоты, она выделялась своим независимым и гордым видом совершенно не поддаваясь общему психозу толпы, словно присутствовала при подобных триумфах ежедневно. «Боги!» – прошептал Помпей, заметив ее. «Какая красавица!» В этот момент Юлия подняла глаза и увидела Помпея. Колесница проехала еще несколько локтей, а они не сводили глаз друг с друга. Наконец Помпей первым отвел глаза. «Деметрий». Тихо позвал он своего вольноотпущенника. «Да, повелитель?» Тот даже не обернулся. «Посмотри налево», — строго сказал Помпей. «Вон там у портика стоит девушка. Ты видишь?» «Во имя Венеры, богини любви, какая?» «Вон та, маленькая?» — изумился Диметрий. «Другая, рядом с ней». «Да, вижу. Она действительно красива». «Узнай, кто это?» Диметрий усмехнулся. «Великий, весь Рим у твоих ног! Она сегодня ночью будет умолять тебя быть снисходительным к ней!» «Не знаю», — искренне и немного растерянно сказал Помпей. «Она не похожа на обычных римских матрон». В отличие от Цезаря, Помпей большей частью избегал женщин и выделялся редким постоянством и верностью. Внутренне он усмехнулся. «Кажется...» «Я влюбился в 46 лет», — подумал он с непонятным волнением, словно вдруг эта встреча подарила ему нечаянную радость. Он выпрямился. Теперь он мог стоять еще целый день. Колесница двигалась дальше. Взгляд Помпея, брошенный на Юлию, заметила и Атия. Она сразу заволновалась. «Юлия, ты видела, как смотрел на тебя триумфатор?» Он, кажется, удивился. Ты ему понравилась. Видишь, даже его возничий обернулся. Они, наверное, говорят о тебе. Не говори глупостей, Атия, взволнованно сказала девушка, покраснев. Юлии казалось, что в Риме и во всем мире нет человека, равного ее отцу. Но этот триумфатор с его добрым, ласковым взглядом вдруг понравился ей. У него был немного растерянный вид совсем не подходящий консуляру и прославленному полководцу. Она ничего не сказала более Атии, но, придя домой, прошла в свой конклав. Долго-долго лежала девушка у себя, не зажигая светильника, пытаясь осмыслить происшедшее с ней сегодня событие. А Помпей, закончив триумфальное шествие, отправился к Марцеллу где продолжал свой триумф уже в окружении своих притоов и легатов. но девушка у портика не выходила у него из головы его немного раздражало отсутствие диметрия, обычно такого исполнительного во всем, что касалось данных ему поручений. домой он вернулся под утро вольноотпущенник не показывался ему на глаза рассерженный помпей Приказал найти своего любимца. Через некоторое время сам Диметрий вошел в треклиний, где его ждал Помпей. Что случилось? Впервые закричал на своего любимца Помпей. Прости, великий, робко пробормотал Помпей. Я не смел показываться тебе на глаза. Во имя Марса. Что случилось? Окончательно разозлился Помпей. Я узнал, кто эта девушка. Она свободна. Но она никогда не придет к тебе. И ты никогда не пойдешь к ней. Говори. Это Юлия, дочь Гая Юлия Цезаря, тихо произнес Димитрий, отводя глаза. Гая? Юлия? Цезаря? Изумленно пробормотал Помпей. Выдохнул воздух. Вдохнул. Снова выдохнул и, медленным шагом, не сказав более ни слова, вышел из треклиния. «Все равно», — прошептал он, усилием воли успокаивая себя, — «сегодня я самый счастливый человек в Риме. Сегодня день моего триумфа». А Юлия, заснувшая в эту ночь почти под утро, увидела во сне колесницу, в которой стоял ее отец но когда он сошел с колесницы, направляясь к ней, он вдруг превратился в Помпея, и она в страхе попыталась убежать, но сразу проснулась и долго лежала с сильно бьющимся сердцем в ночной тишине. Ровно через 13 лет после своего триумфа день в день Помпей погибнет, убитый предательским ударом в Египте. Но пока до этого дня еще очень далеко, и он император, отпраздновавший свой невиданный триумф в Риме.